Эпилог. Стоял морозный зимний день, когда Уэйн впервые посетил крепость. Пусть некоторые тревожились за него, принца приняли совсем тепло и радушием. Лучшие годы другого же человека давно уже остались позади. Недаром вельможи после банкета шептались, мол, пора ему в отставку. Охладевший к ярости сражений старый солдат сокрушался в мыслях, «И почему же Уэйн не родился раньше на пару десятков лет?» Тогда бы мы среди пожара и ужаса сражений бились вместе плечом к плечу. «Знаю, о чем ты думаешь». Старик взволнованно встряхнулся, а Уэйн повернулся к нему. «К черту возраст!» Заговорил он, читая собеседника, как раскрытую книгу. «Да пусть хоть сотни лет. Главное, какой я тебя прок. Лично я не считаю тебе бесполезным. Или ты уже сам сдац надумал? Решил, что больше ни на что не годен?» «Нет». Раздался ответ громче, чем солдат хотел... Удивленный собственной решимостью, ветеран продолжил: Я никогда так не думал. Вот я прекращаю переживать по пустякам. широко улыбнулся принц. Но все, Хагал, рано ты списываешь себя со счетов. Нам еще мир вергном переворачивать. Уэйн протянул генералу руку. Хагал мерно шел по пустынному коридору, и эхо вторило его шагам. Загородный дом королей Натры, место далекое от Суеты, его построили преимущественно для отдыха, и жил сейчас здесь всего один человек. «Я прибыл по вашему первому зову, ваше величество». Войдя в одну из комнат где-то в глубине резиденции, Хакал опустился на колено и поклонился. На большой кровати перед ним лежал иссохший от старости мужчина. «Давненько я не видел твоего лица, но стало быть у тебя все хорошо», поприветствовал он генерала слабым голосом. «Благодарю за беспокойство. Когда я узнал, что вашему величеству полегчало, у меня словно гора с плеч свалилась». Я день и ночь молюсь за ваше выздоровление». Король Натры Оуэн, он слаб с рождения, и даже простая, пусть и резкая смена погоды способна свести его в постель, что и произошло. Теперь же монарх восстанавливался в родовом загородном умении. «Я позвал тебя сегодня по одной причине. Это касается Уэйна», — заговорил Оуэн. Уже немало воды утекло с тех пор, как судьба страны оказалась в его руках. «Как думаешь, справляется ли он?» «Лучшего человека на роль государя не найти. Его высочество добр и решителен, а милосердие снискало ему славу среди народа. Мне, прожившему столько лет, не познать всю мудрость принца. Бог видит его высочеству готована великая судьба. Бог видит его высочеству готова великая судьба». Честный и безутайки признался Хагал, каждое его слово исходило из самого сердца. «Есть ли у него качество, достойный того, чтобы ты служил ему верой и правдой?» Вопрос сложный, но ответил генерал на него без колебаний. «Сочту за честь служить его правому делу до конца своих дней». «Вот и хорошо», — молвил Оуэн с облегчением в голосе. «Полагаю, я неправильно поступил с тобой, решив держать подле себя. Ведь так я позволил твоим навыкам покрыться пылью и ржавчиной. Я сожалею». «Не коритесь, ваше величество», — помотал головы генерал. «До того, как вы дали мне новую родину...» «Я бродил по свету всеми презираемый и никому не нужный, и удел мой был умереть в богом забытой канаве». Король улыбнулся. «Я понял, Хагал. Ты долгие годы жил во мраке неизвестности. а Вот тебе мой последний приказ. Лети, возьми крылья и лети на самую вершину вместе с моим сыном». Поток эмоций захлестнул старика, и он глубоко поклонился. «Ваш покорнейший слуга смиренно примет любое...» «Так вот, что произошло!» Расстроенно нахмурилась Кардмелия, выслушав доклад Айбис. «Я надеялась, мы сможем сделать принцу чуточку больнее, но, по всей видимости, простыми средствами с ним не совладать». Стоящее на колени Айбис мертвецки побледнело. «Я провалилась, нет, не прощения! Я приму любое ваше наказание!» Лицо префекта озарила улыбка. Ха -ха, наказание? Оно ни к чему!» Кардмелия опустила и синежно провела рукой по волосам слуги. Вы все мои славные драгоценные дети. Как можно? Без вас я была бы просто очередной вздорной старухой. Ну же, подними голову. Давай лучше придумаем новый план, как утопить континент в море огня и крови. Ведь наслаждаться жизнью есть секрет вечной молодости. Да, госпожа. Спасибо вам большое. Чудища оскалило клыки, готовые вонзиться в свою жертву, и никому не ведомо, где оно ударит. Фу, закончил. Уэйн сделал решающий взмах пером, швырнул лист в стопку к прочим и, откинувшись на спинку кресла, уставился на потолок своего кабинета. «Наконец-то покончил с делами Каварина. Черт, я больше не вынесу! Хватит на сегодня работы, пора и отдохнуть!» Простонал он. Ни ним начала собирать бумаги. Славно потрудился. Здорово, что удалось помириться с Каварином. Потерпев поражение и потеряв Талитук, Коваринское королевство обратилось к союзникам с предложением «Мира». Оно лишилось монарха, регента и проиграло в войне. Беспорядки охватили уже все земли. Идея пойти на перемирие здравая, да только предлог для него оказался весьма неожиданным. Посол заявил, что войны желал лишь Леверт, и что именно он вогнал короля в могилу. Всю вину возложили на него. Также каваринская сторона предложила наладить дружеские отношения. Это стоило ей репарации и полного вывода войск из Мардена, но мирное соглашение было подписано. Почему ты не заставил их вывернуть карманы чуть побольше? Звезды так совпали. А если серьезно, держу пари, другие страны вмешались бы, будьте чуточку жадней. Уэйн вздохнул. Ни для кого не секрет, что весь Запад внимательно следил за войной, особенно Святейший нот. Принц не хотел давать им лишнего повода для вмешательства. Будь я иерархом, говорил бы иначе, но корабль же уплыл и утонул. Ничего не поделаешь с таким-то беспорядком ним пребывала в прекрасном расположении духа. Она была против становления Уэйна иерархом, и теперь нет ни единого шанса, что он им когда-нибудь станет. Что ж, первая половина работы выполнена, время браться за вторую. Ну чего еще? Встреча с Зиновией, и даже не пытаясь его вильнуть, она уже в приемном зале. Дьявола направо! права. Уэн со скрипом встал и волоча ногами пошел в зал, где его ждала гостья. Благодарю, что пришли, принцесса Зиновия. «Я также рада вас видеть, принц Уэйн! улыбнулась Та. Подле них стояли важные вассалонаторы, а потом им еще пришлось долго рассыпаться в любезностях. «Мы же признаем мардан независимым королевством», — зашептала ним принцу на ухо. «Ага, я же обещал». Кивнул он и хихикнул. «Со смертью одного из иерархов на западе воцарится хаос. И не то чтобы я был причастен. Вот поэтому нам и нужен щит на границе. Как низко. Наоборот, честно и справедливо». «Это сердце мое называется политикой». А тем временем Зиновия продолжала. «И всех слов не хватит описать нашу благодарность за содействие, оказанное вами во время войны. Только с вашей помощью возвращение Толитука стало возможно». Брать не стоит. Каварин играл грязно с самого начала. Скорее восхищение заслуживает упорство армии освобождения. Оттого еще прискорбнее, что раны подточили принца Хельмута, и ныне он в лучшем из миров». «Уверена, ваши слова стали бы для него утешением». Как они тайно договорились, Марденского принца объявили павшим в бою. Лишь немногие знали истину. Тем не менее, потеря хельмота вызвала волнение в королевстве, только недавно освобожденном от коваринского гнёта. В связи с этим у меня есть к вам ещё одна просьба. «Просите всё, что угодно. Сейчас Зиновия провозгласит независимость Мардена, объявит себе его королевой, а я дам обещание её поддерживать. На этом сказочке конец», – размышлял Уэйн. «Ах, прямо груз с плеч». Люблю же я, когда все хорошо кончается. Надеюсь, вы позволите нам поклясться в вечной верности и вступить в вассалитет по отношению к королевству Натра. Простите? Обумлял парень, встав как вкопанный. Вассалитет? Да. Принц моргнул, поднялся шум, и Зиновия заговорила громче. Я, хоть и происхожу из королевской семьи, все же женщина и не обладаю должными знаниями, дабы вести страну к процветанию. Вассалитет означает, что Марден фактически войдет в состав Натра. Иными словами, станет территорией, которую Уэйн будет обязан защищать. «Для меня ясно как день. Мы не сможем отстоять независимость, а потому вверяем нашу судьбу в вашу милость. Прошу позволить нам занять скромное место за вашим столом». «Нумна!» «Это проблема. Это большая проблема. Все планы посыпались прахом. А от сказанного так просто не отвертишься. Тем более, что вельможи в зале закивали, будто подначивая принца». Ваше Высочество, может, в прошлом мы скрещивали с ними клинки, но сейчас вместе лили кровь за общее дело. Мы должны принять предложение! Убеждал его один вассал. Эм, не. С момента основания Натри минуло уже 200 лет. И вот она делает свои первые блистательные успехи, добавлял второй. Нет, я же сказал. Времена неспокойны, и нужно проявить себя как истинный владыки Севера! Поддержал третий. Но. Уэйну кратко и глянул на Ниним. Спасай! кричала его взгляд. «Прости никак, вассалы уже приняли решение, пока мы разгребали рутину». Подмигнула она. «Да будьте вы прокляты!» Зена смекнула, что Натра использует Марден как щит не иначе. Дабы избежать всей незавидной участи, она предложила восцилитет. А тот факт, что принцесса, действующая глава государства, объявила об этом в приемном зале на глазах у высших сановников Натры, Подтверждает первенство в последних вопросах как во внутренних делах, так и во внешних. Лучшего момента для предложения не найти. Не вы ли сказали, что страну делает взаимная выгода? шепнула Зиновия, показав свой острый язычок так, чтобы видел только Уэйн. «Дьявол, я вам медом намазан, что ли?» Заорал он про себя. Весна. Два года пролетели точный ветер с тех пор, как наследный принц Натри стал ее регентом. Марден в союзе с ним освободил столицу и провозгласил вассалитет к Кнатрия. Это событие стало первым шагом на пути к величию королевства, и история сия еще будет передаваться от правнуку